Глава 8. Маша дослушала хрустящий треск будильника, посидела сгорбившись 5 минут на краю кровати, встала и пошла в душ. Простояла под горячей водой дольше обычного, спешить не было необходимости. Её смена начиналась в 10. Мария Яковлевна заступала с открытия и уходила сегодня пораньше. У неё к новогоднему столу ещё не всё было приготовлено, планировались гости. У Маши гостей не будет. И сама она в гости не пойдёт. В детском доме карантин, все визиты запрещены. Прости, милая, никак не могу, извинялась вчера вечером по телефону её бывшая воспитательница. Сейчас всё так строго. Посидите с Анюшкой вдвоём, пригласите друзей к нам тогда на 23 февраля, если всё будет нормально. Пока, милая. Танне привет. Она выслушала свою бывшую воспитательницу с кислым лицом. И не стала рассказывать ей про то, что Таня куда-то подевалась. И наверно тут же начнёт причитать и вспоминать все прошлые танькины прегрешения и бегства, и про то, как ей захотелось на электричке покататься, и она укотилась в соседнюю область, откуда её доставили в полицейском уазике, и про то, как решила наказать всех воспитателей детского дома, спряталась в соседней Мангарии и не выходила до тех пор, пока её с собаками не стали искать волонтёры и полиция. И про то, как она высыпала пачку соли в огромную кастрюлю с компотом, оставив без него всех детей в полдник. Много было пригрешений у Тани, от неё всегда можно было ждать сюрпризов. И волнуясь за неё поначалу, Маша мало-помалу успокоилась. Явится, может, прямо под бой курантов валиться к ней с опухшим лицом от двухнедельного загула с каким-нибудь знакомым, может на Рождество объявится с подарками или без них. Не в ней было дело. Влевать. Ей-то что делать сегодня после работы? Куда податься? Привычной встречи Нового года с чаем и пирогами, песнями и викторинами не будет. Придётся сидеть одной в пустой квартире, а она даже ёлку не купила. Сочтя это экономически нецелесообразным. Это выражение было любимым у Игорька, вернее, стало им с некоторых пор. Где-то подхватил не иначе и втискивал теперь без особой нужды в разговор. А Маша позаимствовала Она вошла на кухню, включила радио, старенькое, но горластое, подарок покойной няни Сони. Поставила молоко в ковше на огонь, решив сварить себе каши на завтрак. Крупы было много, она покупала только крупы, решив навсегда избавить себя от макарон. Хватило в детстве. Она помешивала ложкой гречку быстрого приготовления, которая была особенно вкусна, на молоке. В черном квадрате окна отражалась ее маленькая кухонька с мебелью, купленной на распродажах. Большой календарь с котятами на обеденном столе и сама она, заспанная, растрёпанная, недовольная и никому не нужная, добавила она штрих к своему утреннему портрету. По только что поступившей к нам информации заговорила радио голосом ведущего утренних новостей. Подозреваемый в жестоком убийстве девушки в парковой зоне посёлка Выхино задержан. Маша удовлетворённо улыбнулась и послала приёмнику воздушный поцелуй. Ни без её участия подозреваемый задержан, а ведущая об этом даже не знает. Обидно рассказывает о том, о чём не имеет ни малейшего представления, рисует картинку убийства, называет даты по бумажке считывает. А вот она: Маша выключила газ и переложила кашу в симпатичную бульонницу, доставшаяся ей даром. В отделе посуды напротив её гардеробной была распродажа. Народу набилась Эту бульонницу уронили и откололи краешек, совсем незаметно, а покупать никто не захотел. Товар списали за неликвидностью, а она забрала. Симпатичная такая посудина, пузатая, из хорошего фарфора, с двумя ручками, с нежной росписью золотом по белоснежным бокам. Напоминаем, что данная информация до сих пор проверяется сотрудниками природоохранных органов. Отвлёк её голос ведущего. Тело девушки, найденное в конце декабря, а точнее, Маша замерла, стала столбом возле стола с посудиной горячей каши в руках, уставившись на большой календарь с милыми играющими шерстяными клубками котятами. Когда, когда её глаза расширились от непонимания и невозможности поверить в то, что она говорила ведущий. Ты что, дурак, что ли? Какого, какого декабря? Она швырнула бульонницу с кашей на стол, метнулась к приёмнику, покрутила ручку громкости. Переходим к другим новостям. Разочаровал её ведущий, заговорив об изменениях в расписании городского транспорта в грядущие праздники. Блин, блин, блин, застонала она, закатывая глаза. Этого не может быть, это не так. Маша покусала кулак, привычка, выпестованная сиротским детством. Она так делала Чтобы не заплакать на радость обидчикам. Она покосилась на мобильник. Тот лежал на подоконнике, матово поблескивая пастёршими серебрами. Ей надо было срочно позвонить и всё проверить. Он ошибся, этот малый, голос которого ей всегда был неприятен. Он ошибся, а не она. И то, что полиция задержала подозреваемого, высокого симпатичного парня с фигурой атлета, никакая не ошибка. Это торжество справедливости. Вот И чуть позже она позвонит по телефону, который оставил ей мудрый майор Горелов, сверит с ним даты, и в новом году, а он уже завтра, проснется с чистой совестью и чувством выполненного долга. И на Виталина всегда утверждала, что это главные критерии человеческого счастья – чистая совесть и чувство выполненного долга. Маша поглотала кашу, даже не почувствовав вкуса. Быстро оделась и на работу явилась вместе с Марией Яковлевной, столкнувшись с ней у служебного входа. "Ты чего это?" ахнула пожилая женщина. "Обещала же, что останешься вечером". "Я и останусь", подёргла Маша плечами. "А чего тогда в такую рань припёрлась?" нахмурила брови та. "Дома не сиделась", соврала Маша. На самом деле визитка с телефоном Гарелова осталась у неё в шкафчике. Забегалась и забыла забить его номер в телефонную книгу. Вы приступайте, мне позвонить надо. Маша взяла в руки визитку и вопросительно глянула на любопытную Марию Яковлевну, застывшую у двери. Что? вытянула она шею и легонько отряхнула головой. Секретный звонок. Ну-ну. Мария Яковлевна вышла, громко хлопнув дверью. Маша набрала номер и ткнула пальцем в зелёную трубку на стареньком смартфоне. С минуту слушала гудки. Горелов не отвечал. Она отключилась, вскочила с деревянной скамейки, которую явно притащили сюда из какой-то спортивной раздевалки, и заходила по тесной комнате. Время от времени её кулак, не крупный, но крепкий, силой молотил по дверцам фанерных шкафов. Грохот привлёк внимание охранника Игоря, и тот сунулся в женскую раздевалку, забыв постучаться. Что происходит, Машка? Выторощился он на расстроенную девушку. Кто тут мебель крушит? Ей хотелось сказать ему, что старые фанерные шкафчики не смог бы разбить кулаком даже Игорь. Они были сделаны ещё в прошлые времена, когда не считалось, что выгоднее купить новые, нежели отремонтировать старые. Но вместо этого она буркнула: "Никто споткнулась, задела неосторожно". Ага, и так семь раз. Не поверил Игорь, криво ухмыльнувшись. Мутные выйдет домовские, делают для вас добро, делают, а вы в ответ заткнись, проговорила она отчётливо. Заткнись и слушай. Удивительно, но он притих, откинув дубинку, как гусар шпагу, уселся на деревянную скамью и задрал голову. Кодык под плохо выбритой кожей дёрнулся вверх-вниз и застыл. Я, кажется, облажалась, произнесла она. Рассматривая длинную сальную чёлку Игоря, я подставила человека под статью. Не понял. Небрежным жестом он убрал чёлку с глаз, обнажая прыщавый лоб и нахмурился. Кого? Таньку? Ой, да причём тут Танька? Взорвалась Маша пиная с камью. Уверена, что она загуляла. За ней ещё в детстве водились разные Она не нашла нужного слова и не стала рассказывать, что Таню в детдоме часто дразнили припадочной за её выходки. Я говорю о том парне, на которого указала. Помнишь, приезжал майор? Помню. Так вот, я ему сказала, что этот Станислав Ильинов, перебив её, уточнил Игорь. Его имя Станислав, фамилия Ильинов. Неважно, прикрикнула на него Маша и тут же подумала, что человек с таким именем и фамилией не способен творить зло слишком мягко слишком благозвучно а она просто дура я указала на него как на убийцу той девушки которая которую бросил парень и которую Ильинов на твоих глазах тащил в парк да заорала маша и возмутилась что ты меня всё время перебиваешь я не перебиваю извини я вношу уточнение игорь неуверенно улыбнулся и что теперь ты этого не видела Он не тащил её в парк, видела, тащил. Тогда в чём дело? Он тащил её не в тот день, Игорь. Маша закрыла лицо руками и вслепую уселась на скамейку, едва не угодив к нему на колени. Я теперь совершенно точно вспомнила, что это произошло днём позже. Что именно произошло, Маша? Ты меня с ума сведёшь. Игорь схватился за дубинку и шарахнул ею о край скамьи. Что произошло днём позже? Убийство или встреча подозреваемого Ильинова с Александрой Витипской. Второе, простонала из-под ладони Маша и всхлипнула. Я перепутала даты, Игорь, он не виноват. Это не он, это кто-то другой. Агорелов не отвечает на звонки, и если ответит, я не знаю, что ему сказать. Он сосчёт меня дурой. Дурой есть, удовлетворённо закивал Игорь, поднял дубинку и нацелил её на Машу. А я тебя предупреждал, Сработал принцип. Сработал. Какой принцип? Она оттолкнула от себя дубинку, которой Игорь тыкал ей почти в лоб. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Он встал со скамьи и протянул ей руку. Вставай, пойдём звонить твоему Горелову. А может, не надо? Маша поднялась со скамьи без его помощи и опустила голову. Может, стоит сначала самим убедиться, что я права? а этот ведущий с радио все перепутал. «Интересно, как ты собираешься убеждаться?» Игорь разозлился, что она не приняла его помощи, и теперь смотрел на нее неприязненно, даже с брезгливостью. «Что она возомнила о себе? Существо безродное!» «Думает, он совсем уже пропащий?» «Даже такую, как она, не найдет в себе?» «Да он, если захочет, завтра женится, а мечтать о ней совсем перестанет, и уж точно не будет помогать». «Для начала надо взглянуть на ту, которую нашли в парке». «На труп?» — ахнул Игорь и попятился. «Ты точно не в себе, Машка». «А как? Что еще предложишь?» Игорь прошелся по волосам пятерней и задрал взгляд к потолку с лампой дневного света, без конца моргающей и давно требующей замены. «Предлагаю навестить эту самую Александру». «Думаешь, полицейские этого еще не сделали?» Может, они её дома не застали, не нашли её и думают, что она та самая жертва, которую нашли в парке. Парня закрыли на 72 часа. Откуда ты знаешь? перебила его Маша. Таков порядок, авторитетно заявил Игорёк, распрямляя узкие плечи. Потом суд, который определит ему меру пресечения. Грамотный какой. Надо же, уважительно покосилась в его сторону Маша. Игорёк довольно улыбнулся. Не став уточнять, что познакомился со всей этой процедурой из-за непутевого старшего брата, неоднократно сидевшего и к настоящему моменту сгинувшего непонятно где. И если я не ошибаюсь, то меру пресечения ему станут избирать уже после праздника. Представляешь, каково ему будет встретить Новый год на нарах. Игорь со осуждением прищёлкнул языком. И зачем ты только влезла, Машка? Напутала всё и человека подставила. Она больно чуть не до крови прикусила кулак, жалобно глянув на охранника из-под кудрявой чёлки. Ей было стыдно, так стыдно, как в детском доме, когда её поймали на вростве пирожных, испечённых не к её дню рождения. Все тогда стояли и смотрели на неё, кто с осуждением, кто со злой радостью, а она готова была умереть. Так ей стало стыдно. И даже уговоры Инны Витальной впоследствии не сумели избавить Машу от боли, которую она испытала под перекрёстными взглядами дедовцев. Пирожные она с тех пор не переносила на дух, её от них тошнило. Что делать, Игорь? Она шагнула к нему и вцепилась в рукав его форменной куртки. Надо же что-то делать. Он будет сидеть в тюрьме из-за моей ошибки на Новый год. Это для того, чтобы его выпустили. Надо убедить Горелова в том, что ты ошиблась. Игорь стоял, не двигаясь, боясь шевельнуться, чтобы её руки случайно не соскользнули с него и тепло от них не исчезло. А вдруг-то не ошиблость? Что делать? Надо же что-то делать. Она подняла на него несчастные зелёные глаза, каких он точно знал, ни у кого больше не было. Она ждала от него помощи, потому что больше не от кого Она совершенно одна, у нее не было даже двоюродных и троюродных братьев, сестер и теток с дядьками. Это он точно знал. Наводил справки и о ней, и о Таньке. С Танькиной родословной было все путем. Кто-то где-то у той имелся в родне, далеко и не путева, но имелся, а Маша была совсем одна. Я сейчас пойду к начальству и попробую отпросить нас с тобой на полдня. «Игорек!» Ее губы задрожали. Правда, ты это сделаешь? Я сказал, попробую. Он с сожалением отцепил её вспотевшие пальчики от своего рукава и шагнул к двери. Я ничего не обещаю, Машка, но ты на всякий случай будь готова. И да, ты права. В чём? Она теперь смотрела на него совсем иначе, как на защитника, как на мужчину. И куда подевались узкие плечи с сутулой спиной? Что стало с его нелепой причёской? заставляющий Игоря постоянно дергать головой. Он даже показался ей симпатичным. «В чем я права, Игорек?» — повторила Маша, отгоняя на вождение. «В том, что начинать нам надо с морга».